Маша и пижамный день. Со мной в классе училась Маша, отличница, всегда знающая ответ на любой вопрос. Она ходила в широкой клетчатой юбке и бесформенной белой блузке. Девчонки хихикали, что Маша выглядит как чучело, потому что донашивает одежду сестры. Маша носила очки в толстой коричневой оправе. За ней прятались большие, похожие на рыбьи светло-серые глаза. Может быть, из-за внешности, а может быть, из-за хорошей учебы и симпатии учителей, над Машей все время шутили и насмехались в школе. Маша не была ни моей подругой, ни соседкой по парте. Просто одноклассница. Я не участвовал и не поддерживал издевки над Машей, но и не вмешивался никогда. Шутят и шутят. Не мое дело. Однажды на перемене к Маше подошли одноклассницы, Тася и Наташа. Тася оперлась рукой о Машину парту, а Наташа, наоборот, спрятала руки за спиной. «Маш, тебя что, в кино сниматься пригласили?» — с любопытством спросила Тася. «Нет, с чего ты взяла?» — удивилась та. «А в новостях сказали, что нашли школьницу на главную роль в фильм «Ужасов». Мы подумали, что тебя...» «Почему меня?» — не поняла Маша. «Так тебя даже гримировать не нужно». Наташа сунула Маше в лицо зеркальце, которое прятала за спиной. Маша отшатнулась, словно от удара. Тася прыснула со смеха, и они с Наташей отошли к другой парте. На другой день Маша пришла на физкультуру футболки с ярким принтом на груди. Космическим котиком. Такие футболки носили, наверное, лет десять назад. «Маша, какая футболка!» Восхищенно присвистнул Рома, когда она зашла в зал. Все сразу обернулись и оценивающе посмотрели на Машу. «Бабушка подарила», — улыбнулась она. «Похож, бабуля купила ее на распродаже в магазине для бездомных» хохотнул Рома. «Или в мусорке откопала», — добавил Толя. Весь класс засмеялся. Я тоже улыбнулся, было смешно. А Маша сразу сникла и стала как будто меньше ростом. Она протиснулась между стоящими Наташей и Тасей и села на скамейку подальше ото всех. Наташа подмигнула Тасе и подошла к Маше. «Маш, не расстраивайся из-за этих идиотов». Наташа присела рядом на скамейку и положила руку ей на плечо. «Стараюсь», вздохнула Маша. Вот ты молодец! Маш, тебе вообще можно гордиться своим гардеробом. Твою одежду можно в доисторическом музее показывать». Все смотрели на Машу и хохотали. Под их взглядами она вжала голову в плечи, а у нее на лице проступили красные пятна. «Не знаю, что бы ещё успела сказать Наташа, но в зал зашел учитель и велел нам строиться». Ребята смеялись надо всем. Над Машиной одеждой и прической, над потертым рюкзаком и кедами с потрёпанными шнурками. Когда Маша на уроке тянула руку и учитель хвалил ее за правильный ответ, одноклассники шептали ей в спину «Под Лиза, и прилипала учительская. «Конечно, я замечал, как Маша бледнеет или краснеет, как она сжимает кулаки или низко опускает голову, чтобы не видеть никого вокруг. Но это было не мое дело. Какая мне разница, кто и как кого называет или как над кем шутит?» В понедельник вечером в чате класса появилось сообщение от Наташи. «Ребята, Ольга Юрьевна просила передать». «Завтра у нас в классе пижамный день. Вместо формы приходим в любимой пижаме». Под сообщением сразу появились лайки и огоньки. «Класс, будем спать на уроках», ответил Рома и поставил спящий смайлик. «Вот другие классы позавидуют», написал Толя. «У меня как раз новый кигуруми. Тася выложила свою фотку в образе панды. «У моей младший единорог, жаль ей завтра нельзя надеть пижаму», прокомментировал фотку Рома. Другие девочки тоже стали выкладывать свои фотографии в пижамах. Я закрыл чат. Идти в школу в пижаме я не собирался, а читать этот спам не хотелось. Утром мы столкнулись с Машей в гардеробе. Она была в пижаме, в желтых штанах с яркими розами и растянутой желтой футболке. Ребята из других классов посмеивались и незаметно показывали на Машу пальцем. Та поеживалась под их взглядами. «Привет!» — кивнул я Маше. «Привет, а почему ты не в пижаме?» — удивилась она. «Пижамы нет!» — пожал я плечами. Но не объяснять же, что не собираюсь как клоун в школу в пижаме ходить. Мы поднялись по лестнице, и я открыл дверь кабинета. Все уже сидели в классе. Наташа держала телефон, готовая начать снимать. Тася хихикала. Рома с Толей стояли у двери. Все ждали Машу. Но главное было другое. В пижаме не было никого. Все до одного были в школьной форме. Я на секунду замер в дверях, пытаясь понять происходящее, но Рома зашипел. Матвей, отойди, не порти момент. Толя дернул меня за руку и затянул в класс. За мной зашла Маша. Она сразу все поняла и попятилась назад. Весь класс захохотал. Рома захлопнул дверь, чтобы Маша не смогла выйти, а Наташа включила камеру и под общее веселье начала снимать. А вот и наша Маша! Посмотрите, как стильно она одета! Какой смелый наряд! Мы все восхищаемся и завидуем! Комментировала она съемку. Ребята смеялись во весь голос. Рома подтолкнул Машу к доске. Тася подскочила и схватила за руку. «Маша, поздравляю, ты теперь звезда. Выложим видео, станешь самой популярной девчонкой в школе». Среди всеобщего хохота и веселья я смотрел на Машу. Она была похожа на котенка, загнанного разъяренными собаками. Руки подрагивали, нос покраснел. Маша громко всхлипнула и расплакалась. Слезы текли по щекам, капали на пижамную футболку. Ребята продолжали смеяться. Хохот отнесся со всех сторон. Маша закрыла лицо ладонями и кинулась к двери. Рома не стала ее останавливать, и Маша выскочила из класса. «Классно мы ее разыграли!» Захлопала в ладоши Наташа. «Ха, ха видели ее лицо, когда она зашла?» Рома прыснул от смеха. Я смотрел на веселящихся одноклассников, а перед глазами у меня стояла заплаканная Маша. Мысли прыгали в голове, как перепуганные зайцы. «Я что, такой же, как они?» «Если я просто смотрю...» «Значит, я вместе со всеми? Значит, Машины слезы мне тоже кажутся смешными? Или нет?» Я подошел к Роми и спросил. «Если бы так смеялись над твоей младшей сестрой, тебе тоже было бы так весело?» Ромин смех оборвался. Улыбка сползла с его лица. Он молчал. Я вышел из класса, хлопнув дверью. Маши в коридоре уже не было. Я бросился вниз по лестнице и успел догнать ее в гардеробе. Она куталась в куртку, пытаясь спрятать пижаму. «Маша!» — громко позвал я. Маша вздрогнула и быстро зашагала к выходу. Она не обернулась, проскочила мимо поста охраны и выбежала на улицу. А я остался стоять. В голове пульсировала только одна мысль. Я ни разу не заступился за Машу. Не остановил ребят. Получается, все это время я просто молча их поддерживал? То есть я ничем не отличаюсь от Ромы и Толи? На перемене я подошел к Ольге Юрьевне и все рассказал. Она ничего не знала ни про пижамный день, ни про то, что Маша плакала. После уроков Ольга Юрьевна собрала нас в классе, и мы долго говорили о том, что случилось. А вечером в чате класса Наташа написала «Маша, прости нас». На следующий день я встретил Машу у школы. «Маша, привет!» — крикнул я и помахал ей рукой. Она помахала в ответ и улыбнулась. Я впервые заметил легкую россыпь веснушек на ее щеках и мягкий блеск глаз. Маша, у нас сегодня проверочная по математике, а я плохо понял новую тему. Можешь объяснить мне перед уроком?» «Хорошо». Маша кивнула, и мы вместе зашли в школу. Маша стала помогать мне со сложными темами. Постепенно и другие ребята стали просить им помочь. После уроков мы частенько засиживаемся большой компанией в холле или в кабинете Ольги Юрьевны. Маша классно объясняет непонятные формулы и показывает способы решения сложных задач. И я рад, что Маша нас простила». Утром Даша не поверила своим глазам. На канал подписались еще 13 человек. Под историей о Маше за ночь появилось 5 комментариев. «Матвей — герой, настоящий рыцарь!» — от Арины. «Если смотришь, как кого-то обижают и молчишь, то становишься соучастником!» — от Торнадо. «Молодец, Матвей, что вмешался!» — от Кити. «У моего брата была похожая история!» — от Ленка. Даша ответила на последнее сообщение. «Расскажи!» лайкнула все комментарии и, быстро одевшись, побежала в школу. Арина уже ждала на крыльце. Заметив Дашу, она помахала ей рукой и улыбнулась. Девочки вместе зашли в школу. В гардеробе Арина схватила Дашу за руки и закружилась вместе с ней среди толпы переодевающихся школьников. «Арин, ты чего?» — удивилась Даша. Арина остановилась, рассмеялась и плюхнулась на скамейку, утаскивая Дашу с собой. «Угадай, с кем я сегодня опять столкнулась в лифте!» Глаза у Арины светились, а про улыбку Даша могла бы смело сказать «до ушей». «С Матвеем?» «Ага», — Арина положила руку Даши на плечо и горячо зашептала прямо в ухо. «Мы сегодня вечером гулять пойдем». «Вдвоем?» — глаза у Даши округлились. «Да», — кивнула Арина. «Представляешь?» — зазвенел звонок, и девочки вскочили со скамейки. «Бежим скорее, на русский нельзя опаздывать». Даша на секунду застыла и хитро прищурилась. «После прогулки все все мне расскажешь». «Конечно», — ответила Арина, и девочки помчались на урок. Вечером Даша не расставалась с телефоном. Ждала, когда позвонит Арина. Даже отправила ей сообщение. «Я жду рассказ о прогулке». Но Арина не звонила и даже не открывала сообщение. Две галочки остались серыми. Даша уже успела сделать всю домашку, когда телефон наконец пиликнул. «Ну, наконец-то!» Даша открыла сообщение, но оно было не от Арины. Написала Ленка, которую Даша утром попросила рассказать историю брата. «Даша, привет! Спасибо, что завела канал и делишься разными историями. И если захочешь, можешь рассказать и про моего брата». Пока Даша читала историю Артема, она забыла даже про Арину. А когда дочитала, открыла свой блог и стала быстро печатать. «Всем привет! Сегодня я получила сообщение от подписчицы. История ее брата поразила меня».